Глава 46. Роуз. Колыбель дракона оказалась ничем иным, как пещеры в горах. Мы просто сходу влетели в огромную расщелину, под наши с «Ф» оглушительные вопли – Никто не ожидал, что полет меж живописными горными хребтами оборвется так внезапно и жутко. Я так и вовсе любовалась невиданными ранее пейзажами и старалась не думать ни о чем, кроме величественной и безмолвной красоты окружающей нас природы. Даже сидя на могучем драконе, размерами не уступающим приличному дому, среди гор я чувствовала себя настолько незначительной и мелкой песчинкой, что все внутри замирало от мощи, заключенной в природе. Казалось, удивительную энергию, исходящую от изначальных гор, можно было легко потрогать руками. Внутри она, во всяком случае, отдавалась вибрацией и жгучим восторгом. Давно я не чувствовала себя настолько живой и впечатленной. Ящер приземлился на усыпанный каменной кружкой пол, и магии помог нам сев спуститься. Сначала сестре, затем мне. Пока я трясущимися после долгого полета руками приглаживала растрепавшиеся волосы, Чешуйчатый окружил себя полупрозрачной дымкой, а когда та рассеялась, предстал перед нами в привычном образе лорда Алария. Его костюм был безупречно чист и выглажен. И нам оставалось только догадываться, каким таким чудесным образом одежда сохранилась при смене ипостаси. Каждый дракон способен создавать подпространственный карман, куда перемещает все необходимые вещи во время трансформации, — пояснил Чешуйчатый. Видимо, очень уж красноречивым был мой взгляд. Я ничего не ответила. Говорить с чешуйчатым после того, как он занял сторону Иванелии, легко отмахнувшись от моих слов, не хотелось. То ли обида во мне говорила, то ли понимание, что нам с ним все равно не по пути. В любом случае, желание лишний раз контактировать напрочь отпало. Эф о чем-то весело щебетала. Я даже не собиралась слушаться, стараясь перетянуть внимание дракона на себя. Я же сосредоточилась на странных ощущениях, что меня охватили внутри этой пещеры. Всю кожу начала покалывать, а маленькие волоски на руках стали дыбом. Я очень хорошо это чувствовала из-за их соприкосновения с тканью платья. «Идемте», — позвал лорд. «Нам нужно пройти вглубь». Он повел нас длинным туннелем в самое сердце горы. Путь нам подсвечивал пульсар с такой естественной легкостью, созданной чешуйчатым, что ж зависть невольно взяла. Сестра повисла на локти ящера, я предпочла шагать чуть позади. Влезать в чужую идиллию и навязывать свое общество не хотелось. Мы миновали несколько ответвлений, нырнули в боковой проход. Тогда я услышала, как Эф, заискивая, поинтересовалась. «Откуда ты знаешь, куда нужно идти? Тут такой лабиринт, что немудрено заблудиться». «Каждый дракон знает этот путь», — отвечал, не таясь чешуйчатый. «В детстве родители приносят нас сюда, чтобы извлечь на свет вторую пастась». Именно колыбель дарит нам возможность превращаться в летающих ящеров, пробуждая скрытую внутри человеческого сознания сущность. Но помимо этого нас ведет сюда инстинкт, как будто встроенный компас указывает единственно верный путь и не дает заблудиться. Лорд Алари остановился перед двумя почти одинаковыми проходами и предложил Иванелии. «Закрой глаза и почувствуй, какой нам следует выбрать». «Левый!» – сразу же пронеслось у меня в голове. Сестра шумно вдохнула и прикрыла веки. Постояла бездвижно, а потом встряхнулась и произнесла игриво. «Правый?» — не угадала. Со смехом щелкнул ее по носу дракон. «Нам налево». Мое сердце пропустило удар, но я отогнала тревожные мысли и стала твердить себе, что скоро все закончится, а я смогу вернуться в чайную и жить привычной жизнью. «Это значит, что во мне нет и крови?» Принялась конючить Эви. «Тогда зачем мы идем в эту вашу колыбель?» «То, что ты не угадала, еще ни о чем не говорит», — мягко возразил чешуйчатый и прижал девочку к своему боку. «Поверь, я вижу много косвенных признаков того, что в тебе после встречи со мной начала просыпаться древняя кровь. Да и в любом случае, даже если ты стопроцентный человек, от купания в колыбели хуже не станет». «Как купание?» — «Колыбель драконов это озеро», — со смешком пояснил ящер с удивительной розовой водой, которая на деле таковой не является. Внутри него плещется чистая магия. Именно она дарит нам вторую постась. В случае с древней кровью пробеждает ее. Что я могу сказать? ты не обманул. Мы закончили свой путь в пещере с идеально круглыми стенами, которые уходили увысь и оканчивались отверстием, сквозь которое было видно небо. Как будто мы находились внутри вулкана. Только вместо лавы в нем жило необыкновенное озеро. Зефирно-клубничная поверхность искрилась и переливалась. Так и хотелось потрогать, окунуть хотя бы кончики пальцев, чтобы на себе почувствовать, каково это – соприкоснуться с самым настоящим чудом.